Абрахам ван Бэйрен. Годы жизни 1620-1690. Банкетный натюрморт с автопортретом в серебряном кувшине. 1650-е. Мауриц Хёйс Гаага. Абрахам ван Бэйрен один из наиболее ярких мастеров голландского натюрморта XVII века, внесший большой вклад в развитие жанра. Родился в Гааге в семье ремесленника стеклодува. Предположительно, учился у Питера Депютера и Тимона Аранца Крахта. Жил в Лейдене, Гааге, Дельфте, Амстердаме, Алкмаре, Гауде, Роттердаме. Писал картины по заказам частных лиц и для продажи. Основные работы натюрморты, рыбные и роскошные. Морские пейзажи. Абрахам ван Бэйрен при жизни не считался знаменитым художником Голландии. Его заново открыли и оценили уже в XX веке, когда отношение к жанру натюрморта было в корне пересмотрено, и голландский натюрморт XVII века стал предметом тщательного изучения специалистов. Точно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах Ван Бэйрен создал один из самых замечательных образцов этого жанра который в настоящее время называется банкетный натюрморт с автопортретом в серебряном кувшине. Ван Бэйрен часто менял место жительства и жанры, в которых работал. Когда он жил в Гааге на рубеже 1640 1650-х годов, он писал морские пейзажи и рыбные натюрморты. Позднее, переехав в 1657 году в Делфт, начал работать в жанре роскошного натюрморта к которому и относится его банкетный натюрморт с автопортретом в серебряном кувшине. Жанр роскошного натюрморта утвердился в голландской и фламандской живописи с 1650-х годов. Эти картины, в которых появляются серебряная и золочёная посуда, китайский фарфор, дельфтский фаянс, венецианское стекло, восточные скатерти и ковры, южные фрукты, омары и прочие дорогие и изысканные яства, пользовались большим спросом у состоятельных представителей буржуазии. Иван Баерано, который следовал сложившейся схеме для этого типа натюрмортов, удалось внести свой вклад в развитие этой темы. Обычно он выстраивал композицию вокруг единого центра, в роли которого мог выступать либо ярко-красный омар, либо сосуд с вином. Здесь художник использует второй вариант и компонует элементы вокруг эффектного серебряного кувшина святой ручкой, украшенной аллегорической женской фигурой. Но разглядывая кувшин более внимательно, зритель обнаруживает, что на его прекрасно отполированной поверхности отражается фигура мастера, за Альбертом. Ван Бэйрен поместил себя в центр некой художественной вселенной и поставил на одну ступень с творцом. Натюрморт насыщен огромным количеством самых разнообразных яств, которые он изображает очень искусно, добиваясь максимального натурализма. Однако, рассматривая прекрасно написанные виноградные грозди, сочные и зрелые персики, роскошный окорок, огромного краба, следует учитывать и скрытый смысл этих деталей натюрморта. Краб, например, может указывать на личность заказчика. Так как обозначает не только круговороты быстротечной жизни, но и менялу или ростовщика. Хлеб, виноград и вино традиционные символы евхаристии. Окорок, муки Христовы, а целый персик бессмертие человеческой души. Разрезанные персики и лимон со снятой кожурой чаще всего символизируют греховность плотских наслаждений, как и яблоко символ грехопадения. Как и в большинстве натюрмортов Ван Бэйрена, в банкетном натюрморте с автопортретом в серебряном кувшине присутствует изображение карманных часов, напоминающее зрителю о скоротечности времени. Живопись Ван Бэйрена отличается исключительной красочностью и особой выразительностью благодаря умелому использованию контраста тёплых и холодных тонов и различных оттенков одного и того же цвета.